Дорога в Китеж. В московском поезде, несущемся через звёздную ночь, Мишель смотрел в чёрное окно, вспоминал события последних дней, пытался совладать с внутренней дрожью. Огонёк сигары отражался в стекле и казалось, что это ещё одна звезда. Как быстро, как стремительно, как непредсказуемо вдруг понеслась судьба, обжигает то жаром, то ледяным холодом. «Куда везет? Не опрокинет ли в обочину Бог весть?» Все прежнее, оказавшееся несомненным, единственно важным, осталось далеко позади. Мир перевернулся с ног на голову. Великая борьба вера сжалась. Мелкое чувство личной счастья разрослось и заполнило все вокруг. Михаил Гаврилович привык быть с собой честным. Он любит Машу больше революции. больше счастливого будущего России и всего человечества. Если бы пришли бы и сказали: вот здесь счастье человечества, а здесь счастье Марии Фёдоровны, выбирай, он бы даже не задумался. Что из этого следовало? Очевидная вещь. В России моставаться нельзя, даже не потому, что Маша чужая жена, а потому что в России жить личным счастьем невозможно. Кому-то другому может быть, но не Михаилу Петроварнову. члену подпольной партии. Революционеры могут любить друг друга, только если готовы вместе погибнуть, как Ада с Глаголевым. Вероятность того, что Маша погибнет или хотя бы будет подвергаться опасности, для Мишеля была немыслима. Никаких сомнений. Уехать. Притом не в какую-нибудь Швейцарию, где полно русских эмигрантов, а на противоположный край земли, в Австралию, в Новую Зеландию. В молодости у Мишеля был приятель, некто Бахметьев, который продал своё имя и уплыл в тихий океан, чтобы построить там на каком-нибудь блаженном острове земной рай, уплыл и не вернулся. Может быть, сгинул по дороге. А может быть, живёт в раю и ни о чём не жалеет. Приняв решение, Пытавранов сразу начал действовать. Ещё и обстоятельства подтолкнули. Мария Фёдоровна не захотела таиться от мужа. пошла к нему и всё объявила. Но тихий исследователь бабочек внезапно оказался ядовитым насекомым. Он устроил скандал, стал кричать о своих супружеских правах, а когда увидел, что Маша берёт с собой заграничный паспорт, оставшийся после прошлогодней поездки на воды, пригрозил пойти в полицию и написать заявление, чтобы документ аннулировали. По законам Российской империи у мужа есть такое право. В тот же день Мишель купил Маше билет на лондонский пароход, пообещав, что отправится тем же маршрутом три дня спустя, только закончит дела и сделает необходимые приготовления. При расставании любимая плакала, но слезы были приятны. Начиналась новая жизнь, и разлука сулилась быть недолгой. Питавранов же был готов ко всякому. Уехать, не объяснившись с Глаголевым, он не мог. Вышло бы трусливо и подло. Но как отнесётся стальной человек к дезертирству в роковой момент борьбы, не угадаешь. В лучшем случае обольёт презрением. В худшем год назад с одного связиника, который должен был доставить на явку важное донесение, а вместо этого убежал с невестой. Потом нашли и казнили. Потому что из-за слюнявого Ромео сорвалась акция и погибли люди. Теперь же сам Мишель оказывался слюняв Да в какой момент? Вряд ли, конечно, Алексей убьет старого знакомца, но все же в Парголово журналист ехал с тяжелым чувством. Однако повезло. Глаголев еще не вернулся из Одессы, на даче была одна ада. Она не осудила, а заплакала. Сказала, как же я вам завидую, все бы отдала. На прощание Мишель еще раз попросил ее написать отцу, и Ариадна вдруг согласилась. Письмо Михаил Гаврилович забрал с собой, не опустил в почтовый ящик, а специально проехал мимо Воронцовского дома и просунул под дверь. Прощаться с другом не стал. Совестно было рассказывать жену про своё счастье. Может быть, хоть возвращение дочери утешит беднягу. Другое дело было не тягостное, но хлопотное следовало позаботиться о деньгах. Все последние годы Петрованов половину своих не маленьких заработков отдавал на дело революции. четверть тратил на себя, а ещё четверть откладывал в машин фонд, чтобы Мария Фёдоровна ни в чём не нуждалась, случись что-то с её мужем или с Мишелем. Теперь на эти средства можно было построить заморскую жизнь, скромную, но достаточную. Он отвёз сумку, набитую кредитками в филиал британского банка Barclay, Bevan, Benning and Triton. и попросил выписать ордер на Машино имя. Теперь все было готово к отъезду. Пароход отплывал завтра, еще оставалось время упаковать багаж. Любимые кухонные принадлежности и самые ценные книги из домашней библиотеки, а то где возьмешь в Новой Зеландии сочинения Пушкина, Гоголя и Писарева? Перед тем, как войти в дом, Михаил Гаврилович по механической привычке проверил, цел ли волосок на двери порван, внутри чужие. Питавранов окликнул еще не уехавшего извозчика, велел ему гнать во весь опор, руку держал в кармане, там был револьвер. Оглянувшись, заметил, как в окне колыхнулась занавеска, мелькнула усатая рожа. «Куда, куда, куда?» — лихорадочно стучало в мозгу. «На пароход нельзя, это ясно?» «Сохранились остатки организации. Товарищи могут переправить из города по подпольной эстафете, но теперь обращаться к ним за помощью невозможно. То прощайте ухожу, а то спасите, так не бывает». Здесь и вспомнился Адриан, засевший в дыре между Питером и Москвой. Вот кто мастер убегать от бабушки и от дедушки научит. С Никомильского вокзала Петровранов отправил банковский ордер на адрес лондонской гостиницы. Как оно не обернись, по крайней мере, Маша не будет нуждаться. И вот теперь Михаил Гаврилович курил в вагоне, смотрел на чёрное стекло, в котором поблескивали звёзды. Антонина докладывала, что Маруся с каждым днем разговаривает лучше и лучше. Занятия с доктором помогают. — Только на букве «Р» малскурлыкает, будто «Сезарь», — писала жена своим квадратным недамским почерком. — И говорит, только если есть что сказать, не по-детскому оно как-то, не по-людскому. Растет у нас с тобой одряша не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка. Я ей на ночь сказки Пушкина читаю. давица молчала молчала слушала потом вдруг спрашивает зачем царевне лебеди дурак гвидон я прямо не нашлась что ответить и то зачем вы мужики нашей сестре одна от вас туга пользуясь тем что семья в городе ларцев почти не бывал в болагом где съёмный дом все дни проводил на озере которое недавно вскрылось начинал там же в старожке спал часа под 3 Требовалось найти ответ на очень важный вопрос. Сколько дней весной продлится остановка трассы на Байкальской дистанции, когда по льду уже не поездишь, а паром пускать еще рано? Придумал одну штуку. В железнодорожной мастерской оковал барка с железным листом, приварил острый нос. Если построить на Байкале настоящий ледокол и проложить проход, когда настил истончается и временный путь убран, можно сэкономить три, а то и четыре дня. Каждый из них по приблизительному расчету даст около 20 тысяч рублей. Сегодня Адриан с раннего утра был уже на пристани, где заканчивали готовить паромную переправу. Шел сильный дождь, земля раскисла, но Ларцев обращал внимание на погоду, только если она мешала работать. Даже не заметил, что сапоги промокли, а за ворот стекают холодные стройки. На длинном понтоне стоял паровоз с грузовым вагоном. Кран сыпал в него щебенку ковшами по два центнера. Адриан замерял и записывал, насколько опускается пантон. Вдруг обратил внимание, что небо прояснилось. Сверху больше не льёт, поглядел на восток, не собирается ли выглянуть солнце подсушить грязь. И увидел, как из терелиги вылезает кто-то массивный. Пригляделся, удивился. Мишель Петроваров Михаил Гаврилович разглядел Ларцева раньше, долговязый с обвисшими мокрыми волосами. Тот стоял на краю причала с длинной рейкой в руках и зачем-то тыкал ею в воду. — Ну и грязище у вас, — пожаловался Мишель, пожимая другу руку. Ларцев предварительно вытер свою аштанину. — Дорогие немецкие штиблеты! За девять девяносто! Совсем новый, к чертям! А переобут с невышто! — Ты зачем? Что случилось? — спросил Адриан, так и не усвоивший, что в цивилизованном обществе всякий разговор начинается с реплики о климатических условиях. И Петроранов сразу перешёл к делу. Великий мастер побегов посоветовал мне, как выбраться за границу. Вероятно, я объявлен в розыск по всей империи. Причины после тогдашнего разговора тебе, я думаю, понятны, а подробности значения не имеют. Адриан подробностями интересоваться и не стал. С минуту поразмыслив, сказал: "Оформлю тебя кондуктором. На качагара ты не похож". — Документ от железной дороги я сделаю, печать есть. Тебе только и нужно, что научиться заваривать чай и говорить со славоерсами. Пересечешь границу, сойдешь с поезда и исчезнешь. — И в щас? — поразился Мишель. Я приготовился к многочасовому обсуждению, а он придумал за одну минуту. Если бы надо было через тайгу, как я тогда, было бы сложно, ты ведь ничего не умеешь. объяснил Ларцев. А с железными дорогами легко. Нужно только карточку на удостоверение. В Бологом есть фотографическая студия, но хозяин еврей, а нынче суббота. Переночуешь у меня, завтра всё сделаем и уедешь. И быстрее шипчево ли поизтомчиться в чистом поле, засмеялся Петрованов. С Адрианом всё было легко и просто. Феноменальный субъект. Люблю тебя, тайги творение, люблю твой строгий и стройный вид. И полюблю ещё больше, если дашь чего-нибудь пожрать. В поезде был мне до еды, а сейчас в брюхе бурчит. Ещё и поспать бы. Там показал Ларцев на маленькую избушку. Шкафчик над столом и топчан есть. Отвернулся и снова стал совать в воду свою рейку. Разговор был окончен. Невоспитанный ты человек, сказал ему в спину Мишель. — Я жениться собираюсь, хочу ему сердце раскрыть, поделиться заветным. А он ко мне дерьер поворачивает. — Угу, — буркнул приятель. — Сто пятьдесят пять. — Нет, сто пятьдесят шесть. Насвистывая, Петовранов отправился к старушке. Штеблеты оставил на крылечке сохнуть. Оглядел непрезентабельную конуру, наморщил нос. В шкафчике обнаружил дешевую чайную колбасу, черствый хлеб. Несколько яиц и бутылки с содовой водой. Дурацкое изобретение одна щекотка в горле. Правда, имелась американская керосиновая плитка, а под столом валялась пыльная сковородка. Что за неимением, гербовый? Сковородку отчистил, хорошенько накалил, выковырял из чайной жиринки растопил, порезал хлеб маленькими кусочками, подрумянил, накрошил колбасы, обжарил, залил яйцами. Получилось не так плохо. Потом крепко и сладко уснул, хотя ложе было жестким. Видел во сне Машу. Она смеялась. Днем за обедом поговорили более обстоятельно. Оказалось, что Ларцев питать не только колбасой. Рабочие принесли кулеш с мясом, прислали водки для гостя. Сам-то Ларцев спиртного не пил. Говорил почти исключительно Мишель. Не про политику и не про полицию, а про Марию Федоровну. Адриан с интересом послушал, лаконично резюмировал. Это хорошо. Михаила Гавриловича тянуло на философское. Знаешь, я в последнее время вот о чем думаю. На свете есть люди трех видов. Хорошие, плохие и серединка на половинку. Разница понятна какая, да? Плохой человек заботится только о своей шкуре. Хороший, если надо, себя не пожалеть. Так или нет? Адриан пожал плечами. В философии он был не силен. Так, так, уж поверь мне. Плохих людей оставим, что на них время тратить. Средних, тем более, с ним скучно. Возьмем хороших. Они тоже делятся. На слабых и сильных. Первых тоже, к черту, они мало на что способны. Берем хороших и при этом сильных. Эти, соль земли. Как говорится в романе, который ты, конечно, не читал, мало их, но ими расцветает жизнь всех. Без них она заглохла бы, прокисла бы. Мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Идём дальше. Сила, в свою очередь, тоже бывает двух видов: сила любви и сила идеи. И за годков в том, что обладать сразу обеими силами невозможно, или одна или другая. Либо ты больше всего на свете любишь кого-то, либо что-то. Вот я знаю одну пару. Мишель погрустнел. Он ни перед чем не перече мне становится ради идеи, а она ради любви. Это очень красиво, но очень страшно. Или взять меня. Я думал, что я человек идей, но переметнулся в лагерь любви. Этот брат такая ломка, что он не договорил, а прокинул стопку, уже третью. Ладно, стоп, я не про себя хотел, а про тебя. Ты загадочная личность, Дрен. Я тебя 100 лет знаю и не понимаю. Ты самый сильный из всех, кого я в жизни видел, а между тем ты неотказывающийся ни от любви, ни от идей. Вот скажи, прости, что спрашиваю, но мне это важно знать. Есть ли жизнь заставить тебя выбирать? Откажись от своей мечты, этого твоего Транссиба, или откажись от тех, кого любишь? Что ты выберешь? Думал ты об этом? Ларцев слегка поморщился. Он не имел привычки к русским задушевным беседам. Не думал и не собираюсь, решу по ситуации. И решишь правильно, я знаю. С завистью вздохнул Мишель, притом без рефлексий. У тебя как у животного инстинкт правильных решений. Он выпил ещё. Захотелось как-то расшевелить неподатливого собеседника, разозлить. Слушай, ну ты ведь плаумный, за те твои писаные торбы железными дорогами В России нет и никогда не было нормального государства, достойных человеческих отношений, приветливости, правды, свободы. А ты решил начать со шпалы рельсов? Начинать можно с чего угодно, сказал мне Таларцев. Что умеешь, понимаешь и любишь, с того и начинай. Страна она как поле. Её можно с любой стороны засеять, какая разница? Вот ты, что любишь и умеешь? Надое писать газету выпускать. Так сделай хорошую газету, в которой не будет ни одного брихлёвого и глупого слова, чтоб каждого номера ждали как праздник. Все захотят читать только твою газету, и другим газетам придётся стать таким же. Иначе они останутся без читателей. Журналисты перестанут врать и трусить, в стране становится правда, и с неё начнётся новая жизнь, устраивай мир по себе, и он устроится. Недовольный своей разговорчивостью, Адриан поднялся. — Ладно, пойду работать. — Тебе есть чем заняться? — А как же! — Да пью водку и посплю еще! — бодро ответил Петавренов. За час до конца рабочего дня, когда солнце уже спустилось к верхушкам леса и озеро накрылось тенью, Ларцева ждал второй сюрприз. С той же стороны, откуда утром появился Мишель, то есть от станции, к пристани шел Вика Воронин. Он был деловит, шагал быстро. — С тобой-то что стряслось? — спросил Адриан, подавая вместо ладони локоть. Руки были испачканы мазутом. Сначала Мишель, теперь ты. — Петовранов здесь? — изумился новый гость. — А ему ты зачем? У меня-то к тебе неотложное дело. Ларцев вспомнил, что Воронин тесно связан с полицией и отвечать на затруднительный вопрос не стал. Мишель что-нибудь сам придумает, он сообразительный. — Какое дело? — Завтра в полдень на совете министров будет обсуждаться твой проект. Ты обязательно должен присутствовать. Едем прямо сейчас, успеем на 7:00. Дал бы телеграмму, зачем приезжать? Удивлённо спросил Ларцев. Я должен предварительно объяснить тебе кое-какие тонкости, чтобы ты не исполнил танец слона в посудной лавке. А, Лариса, ты больше нет поддержки сверху у тебя не будет. Вообще вся политическая ситуация переменилась. Как нет, Лариса? — ахнул Адриан. — Отправлен в отставку. Мы по дороге расскажем. Едем. Опоздаем на поезд. Считай Транссибу конец. Если ты свой проект не защитишь, никто не защитит. У Ларцева на лбу прорезалась складка. Он оказался в непривычной ситуации и не знал, что делать. Не поехать было нельзя. Рухнет главное дело жизни. Поехать же значило бросить Петовранова в беде, без помощи. Должно быть, что-то в этом роде Мишель имел в виду, когда, захмелев, разглагольствовал про невозможный выбор. Колебание, впрочем, длилось секунды-две. — На семичасовой мы успеем. У меня всегда на готове дрожки. Пойдем в сторожку. Мне нужно оставить инструкции десятнику и перемолвиться парой слов с Мишелем. Идем, идем. Хоть поздороваешься с ним. Вы давно не виделись? — Давненько. Высадившись на станции с арестной командой, Действительный статский советник заглянул в отделение железнодорожной жандармерии, попросил у начальника карту местности, составили с Водяновым план действий. Выдвинулись на опушку леса. Увидев, что Ларцев на причале один, Вика забеспокоился, что если он ошибся, и Петавранова здесь нет. Но старший филер, вооруженный мощным биноклем, промурлыкал. — Здесь он, голуба, в избушке на курьих ножках, на крыльце... Герцкие же таблетки слоновьего размера. Идём, берём. Ларцф его не отдаст. Водяной замегал своими прозрачными глазами. Да что он сделает один, безоружный? Он что-нибудь до да сделает? К тому же у него всегда при себе оружие. Обижайте ваше происхождение. Нас 6 человек. А у Ларцфа в револьвере 6 патронов. и стрелять мимо цели он не умеет. — Помолчите-ка. Виктор Аполлоныч задумался. — Вот что. — Я уведу Ларцева прочь. Вы ждите четверть часа и берите преступника. Встретимся на станции. Он уже знал, какой наживкой выманет Адриана. Ради своего транссиба полетит стрелой. Педавранов уютно похрапывал на топчане. Говорят... Что с нечистой совестью плохо спится, зло подумал Севиктор Аполлонович. Он огляделся, задержался взглядом на венчесте, висевшем на стене. "Хоже в лес по охотиться", объяснил Адриан. "Тут на болоте куропатки. Эй, бездельник, хватит дрыгнуть". Пытаворанов разлепил глаза, посмотрел на Воронина. "В ресницы же кошмар". "Здорово, превосходительство", язадряном объяснил Вика. "Ну, вожу его в Питер по срочному делу". Можешь ехать с нами, но чёр наш разговор не подслушивать, он секретный. Знал, что Петров Иванов в столицу не поедет. Ты вообще зачем здесь, Мишель? А, я догадался. Разнюхал где-то про завтрашнее заседание по Транссибу и решил взять у главной персоны интервью эксклюзив. А так это, кажется, у вас репортёров называется. Нет, он по другому делу, по личному, сказал Ларцев. Захочет, после тебя расскажет. Я обратился к Мишелю. Мне надо спасать магистраль. Вернусь послезавтра и всё сделаю. День отсрочки для твоего дела ведь не страшно. Для моего дела ничего не страшно, беспечно ответил Пытавранов. Счастливый часов не наблюдает. Тогда мы поехали. Адриан пожал Мишелю руку, а Воронину сказал: "Я только на присынь к десятнику и всё". Вышел. Воронин тоже протянул руку. Ну, надеюсь, скоро увидимся и поталкуем. Рука повисла в воздухе. Что ж, и не поцелуешь? тех спросил Петроранов в гляде в упор. Иуда поцеловал. Ты ведь меня Вика Аристововать пришёл. Тоже сделал выбор между личным и общественным. Что ж, так выходило ещё лучше. Виктор Аполлончу убрал руку, но взгляда не отвёл. Иуда Тот, кто прикидывался товарищем, а сам просидел он свои зубы и не договорил. Ну тебе дальше жить не мне, пожал плечами Мишель. Ты явился сюда самолично, чтобы увести Адриана, это правильно. Я ничего ему не скажу. Уводи, я отсюда никуда не денусь, хотя у тебя поди в кустах людишки попрятаны. Выйду. Но сначала дай оружие. Действительный статский советник показал на оттопыренный карман Петовранова. — Зачем? — Чтобы питаться дрянью, которую кормят в твоих тюрьмах. Лучше уж я исполню смысл своей фамилии и буду питать Вранов. — Зачем тебе эта драма? — Стрелять в служивых людей или стреляться самому, — помочился Воронин. — Ты никогда не любил театральности. И какая от этого будет польза для твоей поганой революции? "Что ли дело на суде эффектную речь произнести, про народ, про тиранию? А долго кормиться тюремной едой тебе не придётся. Ты вождь цеюйбиц и убийц, отправишься на высшую специалисту виднее". Не стал спорить Петрованов. "Речь на суде, говоришь? Ладно, я подумаю". Он достал из кармана "Кольт", с опаской на него посмотрел. "Поправит сказать, я никогда из этого агрегата не стрелял". Эй, я готов, Вика. Что ты застрял? Донёсся снаружи голос Сларцева. На поезд опоздаем. Скоро увидимся, сказал Воронин. Вдвоём с Сларцевым они шли мимо кустов, где затаились агенты. Воронин объяснял, что отставка Ларисса означает не только смену правительства, но смену всей государственной жизни. Единственной инстанции, принимающей большие решения, отныне будет государь император. Министры станут лишь исполнителями. Для Ларцевского проекта это даже лучше, не придётся продираться через толщу бюрократических препонов. Теперь вообще откроется дорога всему дельному, разумному и полезному для России. Он собирался перейти к тому, что при новом положении дел лично у него в Воронеже тоже откроются дополнительные возможности. Но Адриан вдруг остановился и сунул руку под фалду куртки. Да что? «Щелчок!» — тихо сказал Ларцев и весь подобрался. «Какой щелчок?» «В кустах кто-то взвел курок». «Это она подослала. Вава!» «Крикну, сей час! Падай на зим и не шевелись!» Вика мысленно выругался. «Вава здесь ни при чем!» Быстро проговорил он, пока Адриан не открыл пальбу по водяному и его болванам. «Это мои люди. Сотрудники департамента полиции. Они здесь, чтобы арестовать Мишеля». Он участник цареубийства. Я должен был тебя оттуда увести. Очень надеюсь, что ты простишь мне обман и поймёшь, что я не могу поступить иначе. Ты делаешь то, что должен делать, спокойно ответил Ларцев, что ж тут непонятного, и повернул обратно. Куда ты? Делать то, что должен? Адриан Полабернус ко мне обратился друг за помощью, я обещал Вы никуда не денетесь. Сзади вода, здесь команда опытных агентов, прибудут ещё и гвардейцы со станции, у тебя нет шансов. Стоит меняет, вроде когда-то удивился ларцев и больше уже не оборачивался. А стоит сходить, стоит стрелять по нему? Спросил из кустов Водяной. Воронин вскинул руку. "Нет", крикнул вслед Адриану. "Не будь идиотом. Погубишь не только себя, погубишь дело всей жизни". "Да, это жаль", Дани сложил в ответ. У него там винтовка. пронеслось в голове у Виктора Аполлонча. Стрелок он отменный, а через полчаса стемнеет. Жандармы подойти не успеют. В темноте они уйдут на лодке, и потом Петрованого не найти, за террористов не добраться. Его рука резко опустилась, и в тот же миг из зарослей вылетели дымные струи, ударил нестройный залп. Вика зажмурился. Когда он открыл глаза, Адриан лежал ничком, широко раскинув руки и вцепившись пальцами в молодую траву. Скоро из бревенчатой избушки послышался звук еще одного выстрела, приглушенный стенами и расстоянием. «У вас на глазах слезы, друг мой!» — Константин Петрович скорбно вздохнул. «Не стыдитесь их! Сжигая садом с гаморрой, Господь тоже плакал. Мы ступили на суровый путь. Тяжкие жертвы и потери неизбежны». Самое страшное, что линия разлома проходит через сердца, иногда превращая во врагов родных, друзей, близких. Как легко и даже простительно проявить слабость, спутав ее с милосердием. Но это все равно, что хирургу во время операции пожалеть больного и опустить скальпель. Такая жалость хуже преступления. Надо бы научиться непреклонности. И самыми лучшими учителями являются наши злейшие враги. Почитайте ктахизи революционера, какая сила, какая цельность. Их пророк пишет: Суровый для себя революционер должен быть суровым и для других. Все нежные чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самоё чести должны быть задавлены в нём единой холодной страстью революционного дела. Для него существует только одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и нюта мимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Замените здесь революцию на государство. революционера над державника, разрушение на созидание, и вот вам готовый к атехизи служение отчизне. Потому что сатана это тоже бог, только бог разрушения. Вебер прокурор положил Виктору Полончу руку на плечо, но смотрел выше в пустоту. Глаза были затуманены, голос срывался. Что видите вы? Пришла Верасия. Бескрайние поля, Устри и леса, широкие реки. Нет что огромные, раскинувшиеся от океана до океана. Разумеется, но это Россия видимая, доступная глазу. Хотите, я расскажу вам про мою Россию. Моя Россия сокровенная, и незрима. Она не велика, совсем не велика. Её можно окинуть одним взглядом. Ах, как невыразимо она прекрасна, как незримый град Китеж. Иногда мне кажется, что я один умею его видеть. Белокаменные стены поряд над ясными водами, золотые луковки церквей мерцают искорми, узорчатые крыши теремов радуин взор и плывёт над вододами тихий благовест. И доносится вдохновенный стройный пение. Знаете, что это? Это прекрасная душа России и наш путь туда к ней. к сокровенному граду китежу, идти дружно, идти твердо, единым воинством, единым собором, единой молитвой. Не нам, не нам, но имени Твоему. Тем возвысимся и тем спасемся. Аминь. Одними губами беззвучно прошептал Воронин.